Глава 26. Дарья Врач ничего нового мне не сказала трещины небольшой разрыв, чтобы все исправить, воздержание на две недели и лекарства. После такого заявления я начала смеяться и плакать. Меня так уделали после трех дней воздержания, что будет через 14. Еще я пропишу вам мазь от синяков. С грустью произнесла женщина, увидев мои отметины на теле. Спасибо. Шепчу, сползая с кресла. Врач что-то пишет в моей карте, я же одеваюсь и думаю, что на работу не поеду. Желания вообще нет, да и если честно, мне сейчас как-то все равно. Странно, ведь раньше от одиночества и всех проблем меня спасала именно работа. Забираю рецепт и иду в аптеку, которая находится при больнице. Кирилл молча следует за мной, задает вопросы о моем состоянии, но я молчу. Какая ему разница? Хотел бы помочь, ночью надо было прийти. Я так кричала, что весь дом слышал, но никто не помог. Против хозяина не попрешь. Пока мне ищут нужное лекарство, пишу начальнице и предупреждаю, что сегодня слегла, но завтра обещаю выйти и все сделать. Женщина ворчит, но соглашается. Вот и славно. Сев в машину, сразу выпиваю одну таблетку. Почти час дороги, и я дома». Моему появлению удивлены, а я успеваю застать остатки погрома, которые еще не убрали. Знатный Яр повеселился, а я думала, он не прошибаем. Молча оцениваю картину и направляюсь наверх. «Дарья Сергеевна, у вас по плану сегодня...» Быть дома!» «Хватит, Кирилл, я устала. Отдыхайте сегодня». Никто не спорит, но я чувствую пристальные взгляды. Я тоже человек, могу себе позволить бзик. Войдя в комнату, сразу раздеваюсь. Не хочу быть элитной, хочу быть домашней. Поэтому брюки меняю на белые леггинсы длиной до колена, а кофту — на широкую футболку с рисунком цветастого попугая. На ноги надеваю розовые тапочки с помпонами и улыбаюсь, смотря на них. Устрою себе разгрузочный день. Вау! звучит голос с кровати, и, обернувшись, я вижу своего любимчика, про которого почти совсем забыла. «Если бы не девочки с кухни, совсем бы помер с такой хозяйкой, как я». «Здравствуй, мой хороший! Скучал?» Говорю, усаживаясь рядышком, а потом и вовсе забираю пушистика к себе на руки. Слышу довольное урчание в ответ, и плохое настроение отступает. «Только ты меня искренне любишь. Впрочем, как и я тебя. Ну что, пойдем посмотрим что-нибудь интересное». Подхватываю друга и спускаюсь в гостиную, где устраиваюсь на кожаном диване, который все время скрипит и раздражает. «Увы, но другого здесь нет, так что радуемся тому, что имеем». Беру пульт и просто листаю каналы, которых здесь почти тысяча. Вот на кой яру такой телек, если он даже рекламу не смотрит? Спустя минут пять я, кажется, поняла мужчину. Каналов много, а смотреть нечего. Вот совсем. То ужасы, то убийства, то новости. Была пара комедий, но слишком пошлых. Не то настроение. Душа требовала чего-то спокойного, романтичного. И... ура! В момент, когда я уже совсем отчаялась, по одному из каналов начался весьма романтичный фильм. Девушка, парень и ее друг. Сложное решение, кого выбрать. Девушке нравились оба, и парни знали это, но ждали ее решения. Видно, такое только в фильмах бывает, так как в реале мне права выбора не давали. Скорее, перед фактом поставили. Продолжаю смотреть фильм и усмехаюсь, как все просто. Девушка-студентка. Один парень, ее одногруппник, умненький и милый. Другой — бывший выпускник, гонщик и человек, мечтающий открыть свое дело. Даже если им прибавить лет по пять, девушка просто работала бы, как я, да и ее парни были бы обычными работягами. Не имели бы дел с криминалом и не ходили бы с кучей охранников. Они бы жили, как хотели, без подсказок и расписаний. Интересно, Аяр закрыл бы свой нелегальный бизнес ради меня? Тут же усмехаюсь, так как понимаю, что нет, где я и где миллионы. Что я вообще могу ему дать, кроме своего тела, которое его интересует? И то, надолго ли? Думаю, мы оба запутались. Вот бы устроить перерыв и пожить отдельно. Глядишь, тогда бы мы поняли, что не нужны друг другу. Яр бы все время работал и не отвлекался на поездки домой. А я бы была одна. Странно, но у меня не получается представить другого мужчину рядом. Перед глазами стоит только Яр со своими стальными глазами и довольно улыбкой. Не отпущу. Шепчет он и протягивает руку, за которую я цепляюсь. «Глупая! Какая я глупая! Неужели я влюбилась?» Правду говорят, хорошие девочки выбирают плохих мальчиков. «Дарья Сергеевна, к вам пришли!» Неожиданно сообщает Кирилл, входя в комнату. «Гости? Ко мне? Может, Настя освободилась и решила наведаться? Если так, то это было бы здорово. Но, выйдя в коридор, вижу лишь курьера с огромным букетом цветов. Настроение совсем падает, когда я понимаю, что это лилии. Цветы, на которые у меня аллергия, причем сильная. Десять минут с этим букетом в обнимку, и я начну задыхаться. «Дарья Сергеевна?» Радостно спрашивает курьер, даже не понимая, как комично это сейчас выглядит. Меня хотят прибить с улыбкой на лице. Ярослав в своем репертуаре. Мстит за утренние слова? Очень изощренно. «Да. Это вам, распишитесь». Кирилл, забери цветы и отнеси их в спальню. Отличный предлог, чтобы не спать сегодня с Яром. Не захочет же чтобы я скончалась во сне. Как скажете. Охранник забирает букет и уходит. Я же расписываюсь и возвращаюсь на диван к своему верному другу. И зачем я пытаюсь обелить хозяина дома, понимая, что он сама тьма? Совсем глупая и наивная, а еще влюбленная дура. Не замечаю, как засыпаю и просыпаюсь от нежных поглаживаний по щеке. Приятно, тепло, но что-то не так. Ласка знакома, но... Открываю глаза и вижу Артема, сидящего рядом и с нежностью смотрящего на меня. Что-то я слишком часто стала ловить этот взгляд на себе. Я не знаю, как от одного остального избавиться, а тут второй, кажется, хочет появиться в моей жизни. Артём? Произношу чуть хрипя и приподнимаюсь. Привет. Ты так сладко спала, что даже будить жаль. А зачем будить? Так уже пять. Мы будем готовить. Точно, у нас же ужин. Точно, прости, совсем из головы вылетела. Сейчас встану и пойдем. Откидываю покрывало, которым мне укрывалось. Интересно, кто такой добрый. И замечаю удивленный взгляд друга. Ты одета иначе. По-домашнему. Я устала от шика. Усмехаюсь, надевая тапочки. Милые. Мои любимые. Так что ты хочешь съесть? Из твоих рук хоть яд посмеивается, подавая мне руку и помогая встать. «Тогда делай мясо, ты все же мужчина!» «Как скажешь, малышка!» Довольно произносит и ведет меня на кухню, обнимая за плечи. А я подмечаю его слова. Это когда я успела стать для него малышкой? Наш повар Станислав был только рад компании на кухне и совсем не возражал уступить нам немного места. «Дарья, как я могу вам отказать? Прошу, выбирайте, что желаете!» И показывает на холодильник. Благодарю, мы не сильно помешаем вам. Времени у нас было часа два, поэтому я решилась на мясо по-французски. Не сильно заумно, но очень вкусно. В холодильнике как раз нашелся неплохой кусочек полумороженного мяса. Чем я могу помочь? Артем довольно потирает руки, смотря, как я достаю мясо. Ты, как истинный мужчина, будешь чистить картошку? Я думал, мужчины занимаются мясом. Говорит, закатывая рукава синей рубашки. Не в этот раз. «С тебя штук шесть картофелин среднего размера. А потом, раз ты так хотел, порежешь и помидоры». «Вот вы, женщины, только предложи, а вы и рады». Станислав, который стоял рядом, с улыбкой наблюдал за нашей перепалкой. Кстати, он работал не один. Вокруг него бегали молодая девушка и парень, которые только и успевали что-то подавать или выполнять просьбы. Отбивала мясо я с особым усердием. Можно сказать, на бедном куске я отрывалась, выплескивая гнев. В итоге оно оказалось таким тонким, что пришлось укладывать его в два ряда. «Надеюсь, на месте несчастного куска ты представляла не меня», сказал Артем, когда мы стали укладывать кружочки из помидоров. «Нет, конечно, у меня есть другой кандидат, который любит косячить». «Думаю, ему сейчас и кается». «Очень надеюсь». Дальше майонез, картошка, сверху посыпаем тертым сыром и в духовку. Задаю температуру и время и жду. «Как насчёт салата?» «Не против, но, думаю, теперь мы можем помочь Станиславу. Он нас почти час терпел на своей кухне». Говорю, поворачиваясь к повару, который с умным лицом кивает, но при этом я вижу смешинки в его глазах. «Буду рад помощи». Провозились мы еще почти час, и это было так занимательно и увлекательно, что я полностью забыла о хандре. Станислав постоянно давал нам что-то попробовать, а мы с радостью дегустировали. Потом спорили насчет вкусов. Замечаю, что Артем смотрит на меня еще чаще и с такой нежностью, что становится даже неудобно. Он тянется ко мне, а я не готова. Но и отказать ему страшно, ведь тогда я останусь совсем одна в этом холодном доме. Да, эгоистично, но пока я не могу иначе, ибо знаю, что я не выдержу одиночества.